Прощание Слишком быстро наступил день расставания с Нуба. Группа Нансенсовс не могла задерживаться Автодора более семи недель. А поскольку у меня не было машины и необходимого экспедиционного оборудования, наступила тяжкая минута прощания с друзьями. Когда автомобили тронулись в путь, Нуба долго бежали следом, а я, пожимая им в последний раз руки, пообещала. Лени Баса, Лени Робрера... Лене вернется через два года. Сама не верю в эти слова, но желая в последний раз доставить им немного радости. Два дня спустя экспедиция добралась до Малакаля. Расставшись с группой, я наконец-то оказалась одна, и свобода доставила мне счастье. Малакаль — небольшой город на Ниле, удаленный от Нубани на несколько сотен километров. Его население в основном состояло из суданцев, но там также встречались Шелуки, Нуэры и Динка. Пришлось остановиться в пустующей гостинице, условия проживания в которой были еще примитивнее, чем в Кадугле. Повсюду бегали мыши и крысы, входная дверь не закрывалась. Отсюда я планировал отправиться на пароходе, отплывающем из Малакаля раз в неделю в Джубу, самый южный город Судана, приблизительно в 120 километрах от границы с Угандой. Оттуда добраться до Кении, так как обратный билет был у меня из Найроби. Однажды на базаре в Малакалле ко мне подошел суданский солдат. Жестами он дал понять, что хочет куда-то отвести меня. Оказалось, со мной пожелал встретиться губернатор провинции Верхний Нил, полковник Осман Наср Осман, от которого я получила приглашение от обеда в его доме. Моим рассказам о Нуба и жизни в экспедиции не было конца. Терпимое отношение господина Османа к коренным жителям юга страны повергло в изумление, так как он являлся уроженцем Северного Судана, а в то время в этом государстве сохранялись напряженные отношения между Севером и Югом. После лишений, одлевавших меня на протяжении последних недель, обед у губернатора доставил истинное наслаждение, За кофе от господина Османа поступило неожиданное предложение. Если хотите, можете сделать фотографии шелуков. Я отправлюсь через несколько дней в Кодак на встречу с их королем. По этому случаю состоится большой праздник, в котором примут участие шелукские воины. Не хотите ли присоединиться? Я согласилась с радостью. Уладив кое-какие дела и упаковав отснятые пленки, я, скрипя сердце, отправила их авиапочтой, не переставая думать о том, как бы они не потерялись. Однако брать материал с собой в такую жару было еще более рискованно. Кроме того, пришлось телеграфировать матери и успокоить ее, что чувствуя себя намного здоровее и сильнее, чем когда-либо прежде, несмотря на большую потерю веса. В то время, как я обдумывал маршрут своей дальнейшей поездки, волею судьбы у меня появились случайные попутчики. Они прибыли в Малакаль на стареньком автобусе «Фольксваген» и держали путь в Уганду. Эти туристы из Европы за небольшую плату согласились взять меня с собой. Мужчины не собирались скучать и всю неделю болтаться в Малакале, дожидаясь Нильского парохода. Поэтому я легко заинтересовала их поездкой в область проживания Шилуков. Тем более, что кодок находился всего в 100 километрах к северу от Малакаля.